Свет такой тут заблистал, Что чуть спальник не вскричал И от страху так забился, Что овес с него свалился. Но суседки не вдомек. Он кладет перо в сусек, Чистить кони начинает, Умывает, убирает, Гривы длинные плетёт Разные песенки поёт. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, Смотрит в спальник чуть живой, что тут деет домовой, что за бес. — Ничто нарочно? — приведился плут полночный. — Нет рогов, ни бороды. Ражей парень хоть куды, волос гладкой, сбоку ленты, на рубашке прозументы. «Сапоги, как Алсофьян!» «Ну, точнёхонько, Иван!» «Что за диво!» «Смотрит снова наш глазей на домового!» э, -э так вот что!» «Наконец, проворчал себе хитрец!» «Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает!» Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетёт, гривы в косы допоет, а убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярова пшина тут зевнув перо жар птицы завернул опять в трепицы шапку подуха и люк у коней близ задних ног только начало зариться спальник начал шевелиться и услышишь что иван так храпит как еруслан он тихонько вниз слезает и к ивану подползает Пальцы в шапку запустил, Хватит перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, Спальник наш к нему явился, Стукнул крепко опу лбом И запел царю потом. Я с повинной головою, Царь явился пред тобою, Не вели меня казнить, «Прикажи мне говорить!» «Говори, не прибавляя!» Царь сказал ему, зевая. «Если ж ты будешь врать, то кнута не миновать!» Спальник наш, собравшись силой, говорит царю. «Помилуй! Вот и истинный Христос, Справедлив мой царь донос!» «Наш Иван то всякий знает, От тебя отец скрывает, Но не злато, не сребро, Жароптицево перо!» «Жароптицево? Проклятый! Как он смел, такой богатый!» «Погоди же ты, злодей, Не минуешь ты плетей!» «Да то ли ещё он знает!» Спальник тихо продолжает, изогнувшись. «Добро пусть имел бы он перо! ты да самую жар вот твою, отец, светлицу, Приказ изволи ждать, похваляется достать!» И доносчик с этим словом, скрючась обручем толовым, Ко кровати подошел Подал клад И снова в пол Царь Смотрел и дивовался Гладил бурду Смеялся И искусил пера Конец Тут уклав его В ларец Закричал от нетерпения Подтвердив свое веление Быстрым взмахом кулака Гей! «Ай, жвач, мне дурака.